Глава 46. Куда ведет дверь? Вот и все. Кузьма и Литвин уже вылезли из своих капсул, недовольно ворча, что в которые уже раз стали безликими клонами, и что теперь непонятно, как вернуть привычное тело. Для Катихуминов подобная возможность заблокирована. Ну а Шендер был на подходе. Минут 10, и он уже в новеньком теле появится из капсулы. К сожалению, мы успели восстановить работоспособность лишь нескольких капсул, поэтому своих пришлось оживлять по очереди. Все остальные капсулы еще были настроены под Маров. К слову, именно в этом заключалась проблема. Когда мы атаковали центр, выбили часть охранников, они тут же воскресли, здесь же, в клон-центре, и предупредили остальных. Поэтому нашим штурмовикам так жестко и досталось. Но теперь все позади, марам придется искать новые клон-капсулы, а эти уже наши. Кстати, с большим трудом, но мне все же удалось уговорить и Еремию не оживлять здесь гражданских. Еще бы, не хватало только, чтобы из капсул начали вылезать куски мяса, медленно, но уверенно обращающиеся в слепней, которых мы перебили возле базы, заработав ту самую низкую эффективность группы. Но обошлось. И Еремия согласился с моими доводами. Ну а пока мертвые активировались в капсулах, живые по очереди занимали кабинеты с медстанциями, которых здесь было всего два. Первыми туда попали Мундалабай, у него открылось кровотечение, и я. Со мной система закончила работу уже через 30 минут. И когда я покинул кабинет, следующим был отправлен Кейко. Замыкал нашу очередь Диса. На каждого медстанция потратила в общей сложности по 10-15 минут, полностью вылечив. По большому счету у нас были пустяковые ранения. Так кого-то вскользь зацепило, кто-то и вовсе ушибами отделался. Хотя нет, со мной все же аппарат помучился. В торопях заделанные раны потребовали корректировки. Возникло у меня сиюминутное желание восстановить свое настоящее тело, но я передумал. В конце концов, это требует времени, а сейчас его нет. Еще одним аргументом в пользу того, чтобы пока не возвращать себе индивидуальность, было опасение, что я где-нибудь столкнусь с лутерами, и они смогут зафиксировать мою физиономию на взор. Что произойдет в дальнейшем, предсказать несложно. Система сможет меня идентифицировать, информация уверенно быстро дойдет до Сержа и дальше на нас бросит все имеющиеся в распоряжении Гарден силы. Так что пока повременим с возвращением своего истинного облика. Ну а в остальном теперь я был полностью здоров. Уже после того, как из кабинета вышел Диса, место на операционном столе занял Строгов. И судя по появившейся надписи на двери операционной, будет он там долго, да До завтра точно, как и Мундалабай. За все то время, пока латали нас, Мундалабай все еще находился в кабинете, и пробудет он там даже дольше, чем Строгов. Конечно, по идее, следовало сначала отправить на лечение тяжело раненых. Однако, как много времени ушло бы на их латание, одному богу известно – Вон, в случае со Строговым, к примеру, сутки, даже больше. А так я, Кейко и Диса были полностью здоровы и готовы к ведению боя, случись чего. Кроме нас еще имелись свежие клоны — Литвин, Шендер и Кузьма. Вот только все наши предосторожности были ни к чему. И Еремея буквально окружил клон-центр своими дроидами. А часть из них, как я узнал позже, сторожила подстанцию неподалеку. В прошлый раз центр захватили как раз так, выбили электричество в районе и бросились в атаку. Турели попросту не работали, дроиды, которых было не так уж и много, плюс часть из них отвлеклась на атаку под подстанции, были попросту разбиты. Так Мары и отжали клон-центр. Впрочем, подобная тактика первое время ими использовалась повсеместно, и я просто диву давался, почему Иеремия, попавшись на эту уловку несколько раз, не предпринимал каких-то других ходов. К примеру, усилил бы гарнизон или же поставил бы охрану на подстанции. Впрочем, здесь ответ был очевиден – объектов, на которые могли напасть мары, было неимоверно много, и какой из них будет следующим, предсказать было совершенно невозможно. Мары атаковали клон-центр, затем захватили склад с оружием, находящийся рядом, и пока Иеремия готовился к обороне важных объектов поблизости, мары ударили уже в другой части города. Естественно, я понимал, что Маров было несколько группировок, и действовали они независимо друг от друга. Но вот ИИ, идентифицировав противников как юнитов Гардена, считал всех их единой силой, в чем и была его ошибка. Он метался из стороны в сторону, перебрасывал АОДов с одной точки на другую и всюду проигрывал, пока, наконец, не догадался разбить свою армию на небольшие мобильные отряды. И вот тогда Тамарам -то стало не сладко. Впрочем, под несладко подразумевалось, что они с трудом захватывали новые объекты или их атаки попросту отбивались. Но вот уже захваченные точки и Еремии было не отбить. В них мары цеплялись прямо-таки мертвой хваткой. Вон один клон-центр, который мы с превеликим трудом отбили, чего стоил. Два дня мы провели в ожидании атаки, ну а затем, убедившись, что Мары исчерпали свои возможности и поняли всю бессмысленность своих последующих попыток, смогли таки перейти к своим насущным делам. В частности, мы должны были разведать объекты, которые Анна указала в качестве местоположения центра связи. Мы разделились на три группы. Одна осталась в клон-центре, две другие направились к нужным объектам. К сожалению, ничего интересного мы там не нашли. Один из объектов оказался командным центром, причем давным-давно заброшенным. Или, что правильнее, демонтированным. На территорию еще одного наша группа войти и вовсе не смогла. Это стало крайне неприятным сюрпризом, хотя чего-то подобного я ждал». Во-первых, на часть объектов могли заходить только люди, у которых был положительный уровень лояльности. Ну а мы в большинстве все еще считались катихуминами, то есть ренегатами, перешедшими от врага на сторону Арматеха. И Иеремия, что естественно, не позволял таким людям проникать на важные объекты, опасаясь диверсии. А так как людей с положительной репутацией было всего два, я и Диса, Только мы и могли пройти через некоторые двери. Тут стоит уточнить еще один момент: даже для Дисы далеко не всегда они открывались, так как нужный уровень доступа был только у меня. Так со второго объекта наша группа вернулась несолоно хлебавшие. Внутрь они не смогли войти, поэтому туда пришлось идти мне и Дисе. Это здание также ничем интересным нас не порадовало. «Нечто вроде центра обучения вояк и наемника арматеха, «Хотя нет, вру, интересностей в нем было хоть отбавляй. Для меня». Диса, усевшись в одно из кресел, попытавшись подключиться к терминалу, получил отворот-поворот. Катихуменам пользоваться всем этим оборудованием не позволялось, даже учитывая его положительное значение лояльности. «А вот мне было разрешено». И первое сообщение, которое я получил, усевшись за парту, было «Обнаружена рассинхронизация! Текущая база навыков и умений юнита 327S715AT2384561 не соответствует имеющемуся образу в базе. Рекомендуется установить последнюю версию базы». Внимание! Имеющиеся базы и навыки Юнита 327 S715 AT2384561, которых нет в образе, не будут стерты. Имеющиеся навыки и базы уровнем ниже, чем на образе, будут повышены. Обнаружено около 50 изученных баз. Требуется сертификация. Внимание! Данная операция должна проходить под контролем специалиста. Я прочитал сообщение, прочитал его еще раз, и лишь затем до меня дошло, что все это значит. «Опаньки! Я каким-то образом и когда-то смог изучить базы, которые я в свое время отправил в архив. Но когда?» Ответ очевиден, пока находился в речном во время лечения. «В ином случае я бы запомнил. Но что значит сертификация БАС?» «Ага, я не могу их использовать. Для этого нужна сертификация». «В моем случае проверка специалистом, что все знания были мной усвоены правильно и в полном объеме». «Единственным ближайшим специалистом могла считаться Анна, но я решил попробовать обойтись без нее». «Синхронизация возможна только под контролем специалиста». «Вот так вот. Никакой под мою ответственность и доступ С мне не помогли. Нужен врач и точка». «Ладно». Анна в сопровождении Кейко и Литвина появилась через пару часов. Вот только ничем мне ее появление не помогло. С горем пополам удалось убедить систему принять ее как врача. «Анна ведь Катихумен с нулевым уровнем лояльности, и к подобной работе катехуменов и Еремия допускать категорически не хотел, но все же сдался. Я прямо-таки закидал его запросами «жизненно важно», «угроза безопасности города» и так далее. И опять же, обломался по полной программе. Оказалось, лаборантом клон-центра Анна еще могла стать, пройдя тестирование». А вот здесь ее навыков попросту не хватило. Система поставила ей 34 балла из 100 возможных, и на отрез отказалась воспринимать как врача. Вот ведь, что ж, не удалось получить приятный бонус, но это пока. В дальнейшем я обязательно что-то придумаю. Мы вернулись в клон-центр и вновь начали мозговой штурм. Где же еще может быть центр связи, который с большой вероятностью обнаружил Мерзкий? Выходило, что наиболее подходящим объектом является тот самый, о котором мои соратники говорили, что он разрушен. Быть может, разрушено здание? Быть может, на самом деле центр связи находится ниже, под землей? Ведь что-то все еще жрет энергию, на что-то она тратится... На следующий день к этой точке вышли я и Диса, и надо же было такому случиться, что именно в тот день какая-то сволочь из лутеров устроила там стрельбу, взбудоражив всех слепней. В обычной ситуации для нас это бы не было проблемой, однако сейчас, когда мы стали армотеховцами, убивать слепней нам было нельзя, и Еремия ведь считал этих тварей нормальными людьми». И, соответственно, если мы пристрелим хоть одного из мутантов, можно ждать, что ИИ тот же снизит нам уровень лояльности. Крайне дерьмовая ситуация. Мы сидели с и на втором этаже одного из зданий, наблюдая, как твари бредут по улице мимо. К счастью, мы успели засечь эту орду много раньше, чем бы они нас могли услышать. Поэтому успели занять безопасное место и решили попросту переждать. В конце концов, их тут не миллионы, рано или поздно пройдут». Эх, как жаль, что нельзя провернуть тот же финт, что, как оказалось, Анна провернула тогда у Маркета, когда Фейтон и Костас заперлись в комнате. Анна тогда просто шикарно справилась с задачей включить систему оповещений, причем использовать ее только в одном квартале было поистине гениальным решением. Мощности звука хватило, чтобы привлечь слепней, а отдаленности, чтобы отвести их подальше. Интересно, если бы тогда она этого не сделала, как бы мы выпутывались из ситуации? Костас использовать своих людей в качестве приманки явно не горел желанием, да и одиночные выстрелы нужного эффекта не создадут. Тут нужен мощный и постоянный звук, Чтобы твари не только сориентировались в направлении, но еще и брели на него, не отвлекаясь ни на что другое. А ведь когда идет такой табун, он создает шум. То какая тварь наступит на железяку и та загремит, то заденет камень и несколько слеп не отвлекутся на это. Вот прямо сейчас я это и наблюдал. Основная масса уходила вдаль, но все же некоторая часть, привлеченная звуками и шумами, которые сама же породила, осталась. Хреновый расклад. Мы с Диссой продолжали молча сидеть в своем укрытии, наблюдая за скитающимися по двору слепнями, и с каждой минутой я утверждался во мнении, что они отсюда не уйдут. Их нужно будет либо обходить, крайне тихо и аккуратно либо же нужно совершить рывок, оторваться от них. Иных вариантов не было. Точнее были, можно остаться на месте, но сколько нам тут придется сидеть? Внезапный шум со стороны прохода в комнату, где мы оба и засели, и где вообще не было ни дверей, ни окон. Во всем доме по большей части окна были выбиты, ну а двери, похоже, специально сняли. Заставил и меня Идису повернуть головы. «Твою же мать!» Прямо в проеме двери стоял слепень. Он мотал головой из стороны в сторону, и больше всего это напоминало движение, которое делает кот, когда принюхивается. Вот ведь сволочь! И что с ним делать? Я заметил, что Дису успел достать из кобуры пистолет с глушителем. Ну что же, похоже, иного выбора у нас нет. Крайне не хотелось рисковать лояльностью, но что еще делать в такой ситуации? Слепень прекратил нюхать и все еще неуверенно, но очень уж целенаправленно потопал в нашу сторону. Диса поднял пистолет, прицелился прямо в голову слепню. Я же совершенно неожиданно для себя сцепил зубы и издал нечто среднее между шипением и свистом. Звук получился довольно-таки угрожающий, хоть и неимоверно тихий. Не знаю, что меня на это побудило, с чего вообще я это сделал. Как-то все получилось быстро и совершенно не зависело от меня. Это как дернуться в попытке поймать вещь. Вот вроде только что себя контролировал, но как только вещица полетела на пол, ты тут же попытался ее подхватить. Короче говоря, это больше походило не на осознанное действие, а на некий инстинкт или защитный рефлекс. И что самое удивительное, звук мною изданный сработал, причем совершенно не так, как я себе представил. По моему скромному мнению, слепень должен был лучше навестись на нас, прямо-таки броситься вперед. А он почему-то стал как вкопанный, простоял он так несколько секунд, и... я решил повторить опыт. В этот раз зашипел я уже вполне сознательно, пытаясь повторить недавно изданный мною же звук. Слепень завертел башкой, задергался, словно испугавшись, начал пятиться назад, пока не уперся в стенку. И затем бачком-бачком вышел из нашей комнаты. Диса удивленно уставился на меня. В его глазах прямо-таки читался вопрос «Это что такое было?» «Я же просто пожал плечами». А что тут еще сказать или сделать, если я сам совершенно не представляю, что, зачем и почему только что совершил? Мы аккуратно, медленно покинули здание, обошли по большой дуге скопления слепней и затем бросились бежать. К счастью, никто нас не преследовал. Остановились мы лишь метров через триста. «Что ты там устроил?» — спросил тяжело дышавший Диса. Сам не знаю, прохрипел я. Чего-то накатило. Ничего себе накатило, я такого в жизни не видел. Ты ж слепня напугал, я заметил, кивнул я. Но клянусь, вообще не представляю, почему и как догадался начать так шипеть. А повторить можешь? спросил Диса. Зачем? Запишем и будем слепнее распугивать. Ха, а ведь это крайне интересная идея. «Вернемся назад и попробуем», — кивнул я. «А пока что есть и другие задачи». До нужной точки мы добрались буквально минут через 40. Все же нет худа без добра. Там встряли на орду слепней, зато здесь, в этом квартале, стояла тишь да гладь. Вообще ни одной твари. А ведь мы плелись по снегу, который громко скрипел под ногами. Но, похоже, кроме нас этого никто не слышал. И это хорошо». «Наконец мы прибыли на место. Прямо перед нами было, иначе как руинами я это назвать не мог. Ни одной целой стены не осталось. Но все же... все же здесь было нечто, что продолжало потреблять энергию, и это нечто следовало найти. Мы тщательно обыскали развалины и наткнулись на лестницу, ведущую вниз». Похоже, здесь кто-то недавно был, так как среди обломков, пыли и кое-где, где еще сохранился снег, были отчетливо видны следы. Мы отодвинули в сторону металлический лист, которым мы были закрыты ступеньки, ведущие вниз, и, держа оружие наготове, двинулись туда, во тьму. Спускались мы минут пять, но так и не встретили противника. Более того, лестница привела нас в довольно-таки приличных размеров зал. По идее, здесь должно было быть освещение, однако все лампы были выключены. Но в свете наших фонарей мы обнаружили дверь в противоположной от входа стороне. Едва мы только приблизились к ней, как дверь, оказавшаяся даже и не дверью, а двумя створками вдруг открылась перед нами... Обе створки ушли в разные стороны, пуская нас внутрь. За дверями было нечто, что я, житель Земли, мог бы обозначить как «вагон». Едва мы переступили порог, как зажегся свет, и мы смогли рассмотреть несколько сидений, стоящих друг напротив друга, ручки, ввинченные в потолок. Все это очень напоминало вагон метро, но слишком уж маленький, прямо миниатюрный». Сюда влезло бы человек двадцать от силы, а сидячих мест тут была едва ли дюжина. Что же это такое? «Внимание! Займите свои места!» — огорошил нас приятный женский голос. Створки дверей, через которые мы прошли, с легким шипением закрылись. «Это еще что?» — удивленно спросил Диса. Ответить я не успел, так как пол под ногами дернулся, и мы оба чуть не свалились с ног. «Твою же мать! Это вагон! Точно вагон! И мы куда-то едем! Но куда?» «Кажется, сами того не подозревая, мы нашли тот самый транспорт, которым пользовались выжившие колонисты Арматеха и Мары. Вот только куда этот самый транспорт нас везет?» «Ехали мы долго, как минимум два часа». «Если честно, то я банально не догадался засечь время. Мы с Дисой успели обсудить кучу вариантов, построить массу гипотез, когда вдруг вагон остановился. «Заповедник!» — объявил мелодичный женский голос, и двери с шипением открылись, позволяя нам покинуть вагон. Мы осторожно вышли наружу и оторопело озирались по сторонам. «Место, где мы оказались, напоминало тот подвальчик, в который мы недавно спустились. Вот только здесь было освещение. И если говорить честно, это место подвальчиком никак назвать было нельзя. Скорее уж полноценный, хоть и миниатюрный вокзал. Вон лавки, вон терминал для покупки билетов. Или для считывания пропуска, хрен знает, как оно тут работает или работало». Вон и дезинтегратор у стены, а прямо над ним даже сохранилась доска для объявлений, и на ней имеется несколько листков. Даже автоматы с газировкой и фастфудами имелись. Пустые, конечно же. Все привычное и обыденное, ничем не отличимое от провинциальных станций, где мне доводилось бывать еще дома на земле. Того и гляди, сейчас по ступенькам сюда спустятся люди. Мужчины, офисные работники с серьезными лицами, влюбленные парочки, какие-нибудь пенсионеры-дачники, молодые мамаши с детьми. Но было тихо и пусто. «Ну, пошли, что ли?» – буркнул Диса и первым двинулся к виднеющейся лестнице, ведущей наверх. «Я двинулся за ним. По лестнице мы шли всего минуты три» а затем оказались у дверей. Диса толкнул их, и тут же нам в глаза ударило яркое солнце. Мы оба, щурясь, выбрались наружу и удивленно начали озираться. Здесь было тепло, очень тепло. Вокруг щебетали птицы, шелестела листва и трава. «Где мы, черт подери?» Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.